Оцаревшие кончики перьев, взъерушенный вид, затаённая злоба в глазах. Он не любил, когда его закрывали в клетке. Да и сухой закон в походе достал его уже до печёнки. И во взгляде еще что-то странное. пестрая помесь сочувствия и упрямства. Молчишь? Ну, молчи-молчи. А еще друг называется. Тут уж попугай не выдержал. Сходи и утопись по-быстрому. Не заслоняй мне солнце. Я покачал головой. Ну ты и сволочь.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 А вы говорите «волноваться». Все равно следите. И долго вас ждать? Как получится. Два-три дня минимум. А то и неделю. Наверное. Я ведь вряд ли продержусь здесь дольше. Но об этом только лучше не знать. Эх, зеленый-зеленый. Но почему ты молчишь? Ведь наверняка что-то знаешь, гнусная скрытная тварь. Вот и все. За поворотом дороги скрывается хвост колонны. Всадники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 «Спешиваться, самоубийство налетят прежде, чем за рычаг схватишься. Что остается? Ехать дальше с подчёркнуто безмятежным видом? Дескать, все замечательно и прекрасно, а волки мне не мешают». Конь принял решение за седока. Видимо, как и серые, тоже не воспринимал меня всерьез. Заржал и, не обращая внимания на поводья, понёсся вперед. Я почти сразу бросил попытки повлиять на его курс. Все силы уходили на то, чтобы не вылететь из седла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 Вот только не он, и поправить это я не смогу. Даже здоровому человеку заряжать на скаку нелегко. Неровное бездорожье, осложненное россыпями валунов и островками непролазных зарослей местного древовидного можжевельника, превращало нашу гонку в рискованный аттракцион. Меня то подбрасывало вверх, то норовило нести в сторону, то в седло вжимало. Мотало так, что впору зубами в гриву вцепляться. Ослабевшие руки того и глядя подведут».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 Краем глаза увидел, что волки, дернувшись следом, тут же замерли. Они не хотели лететь следом. Страшный миг падения и ещё более страшная картина приближения речного русла. Валун на валун громоздится, один больше другого. А ямка, которую я облюбовал, такая крошечная и неглубокая.